Глава 7. В свое время мне случилось закончить специальные курсы по скоростному вождению. Специфика работы требовала наличия особых навыков, так что по большому счету никаких проблем разобраться с управлением вездехода не возникло. Правда, сначала было слегка непривычно. Полное отсутствие педалей на уровне инстинкта воспринималось огромным недостатком. Ноги сами елозили по полу, пытаясь нащупать привычные опоры для нажатия. Коробки передач в привычном понимании тоже не имелось. Вместо нее было два режима движения. Первый, когда скорость набиралась постепенно, выходя на предел возможного. Второй, форсаж, когда машина рвала с места сразу с приличным ускорением. По схожему принципу действовала тормозная система. Водитель мог выбрать либо плавную остановку, либо резкую. Руль, похожий на штурвал самолета, работал по обычному принципу. Два передних колеса поворачивали в нужную сторону, куда необходимо повернуть. Все кнопки управления располагались на руле, и при более детальном ознакомлении такая компоновка напоминала устройство мотоциклов. Все под рукой, все довольно удобно. Конструкция и впрямь оказалась весьма простой. В этом Шиза нисколько не соврал. Я тут подумал, почему в городе не выращивают искусственные растения и не перерабатывают вэль излучения прямо на месте. Первым после выезда со склада торговца подал голос Боцман. Команда вместе с грузом расположилась позади, вместо сидений используя жестко привязанные контейнеры с пищевыми наборами. Рисковать пустыми капсулами я не позволил, закрепив их в задней части платформы. Таким образом, при аварии у них будет больше шансов остаться в целости. Без флаконов весь рейд терял всякий смысл. «Объемы не те», — объяснил я, высказывая собственную точку зрения. Куда проще организовывать заброски в другие миры, чем строить циклопические теплицы сверхгигантских размеров. Это вопрос рентабельности, а не возможности. Уверен, необходимые технологии есть. Просто гильдии не хотят лишний раз напрягаться. Зачем, если в достатке полно лопухов из диких воронок? Звучит логично. Протянул боцман, опираясь подбородком на локоть и провожая взглядом гуляющую вокруг пестро одетую публику. Мы двигались по улице а точнее, если судить по невероятной ширине, по проспекту, к шлюзовым воротам на выезд из города. Торговые ряды остались позади. Вокруг вырастали приземистые здания с обилием голографических вывесок, в основном развлекательного характера, зазывая в свои недра гостей. Квартал, мимо которого мы проезжали, находился на территории, принадлежащей гильдии Хром, и в настоящий момент он был прилично заполнен вернувшимися рейдерами. Основная часть счастливчиков поспешила оттянуться по полной программе. Трудно их за это винить. Люди избежали смерти. Это сильно влияло на мозги, вызывая на подсознательном уровне желание расслабиться и хоть немного забыться. Снять стресс, попытавшись не думать о том, что на твоем месте мог оказаться кто-то другой. А ты избежал шанса остаться на безымянной планете в виде разлагающихся трупных останков. Мы бы тоже рванули в ближайший бар или бордель если бы не мысль обоставлена без присмотра богатстве. Поэтому каждый из пятерки упрямо сжимал челюсть, с показным равнодушием отворачиваясь от обилия пьяных счастливых лиц, встречающихся везде, куда бы ни падал взгляд. От моллюсков требовали многого, но и предоставляли для отдыха немало при возвращении Ассортимент способов поймать кайф мог удовлетворить потребности абсолютно любого. Питейные заведения, казино, публичные дома, рестораны – Все они соревновались друг с другом, стремясь заполучить себе новых клиентов и удержать постоянных. Разнообразная выпивка, синтетические наркотики, стимуляторы, энергетические напитки. Каждый мог подобрать себе что-то по вкусу. Ничего не запрещалось, и абсолютно все без помех продавалось. Никаких запретительных законов на этот счет в Вавилоне отродясь не водилось. Проезжая мимо очередного борделя, И наблюдая стоящую на крыльце полуголую девицу в соблазнительной зазывающей позе, Боцман просветил остальных насчет местных особенностей подобного рода отдыха. Бравый Флотский в каждом порту в первую очередь узнавал по поводу таких развлечений. Бывший космолетчик оказался тем еще ходаком по части женских ласк за отдельную плату. Я автоматически отметил данное обстоятельство. Еще одна деталь в копилку наблюдений за товарищами по команде. Мы ничего друг о друге толком не знали. Не спешили делиться подробностями из прошлой жизни. В принципе, со стороны такое поведение выглядело нормально, как желание начать жизнь с чистого листа. Никто не хотел тянуть за собой сюда тяжелый груз прошлого. В общем, бордели. Как и в случае с рейдерами, в основном персонал сюда набирался из числа дегаров, иммунных, кому повезло выжить после сильного облучения и алом. Отбор производился еще на этапе тестирования. Среди молодых парней и девчонок выбирали самых смазливых, предоставляя им выбор дальнейшей судьбы. Перед этим не забыв расписать в сочных красках опасности забросок в чужие миры и стабильном положении за высокими стенами города. В подробностях им рассказывали о высокой смертности среди рейдеров. Дальше, нагнав достаточно жути, делали предложение, исключительно на добровольной основе. Неизвестно, что там точно насчет процента согласившихся и отказавшихся, Но факт оставался фактом. Жрицы любви, обоих полов, кстати, никогда не испытывали недостатка в притоке свежей клубнички. Любопытно, что в самом начале предпринимались попытки использовать на проститутках ту же технологию лишения воли, что применялось на бездушных, местных патрульных стражах правопорядка. Но очень быстро выяснилось, что спрос не превышал предложения. Слишком они походили на биороботов. Мало кого прельщало заниматься сексом с куклой, лишь отдаленно напоминающей живого человека при наличии внятного выбора. Как и везде, в Вавилоне ночные бабочки делились по нескольким категориям. Дешевые, читая уличные, средние, трудящиеся в борделях, и элитные, самые дорогие куртизанки. Самое забавное, что жрицам продажной любви тоже устанавливались основы весьма специфичной направленности для изменения внешних данных, а не основных физических качеств. Самые дорогие сотрудницы эскорта, обладающие полным набором улучшений для своей профессии, могли буквально перевоплощаться в разных женщин для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. Один вечер барышня облажала мужчину в виде короткостриженной брюнетки с маленькой грудью и слегка курносым носом. Последний пункт по особой просьбе щедрого покровителя. А на следующий день уже другого клиента встречала длинноволосая блондинка с пышным бюстом, упругой подтянутой задницей и идеальным профилем греческой Афродиты. Шло буквально перевоплощение в совершенно иного человека на физическом уровне. Все для удовольствия клиента. Лишь бы остался доволен и приходил на свидание и потом. Рассказ Боцмана так захватил всех, что мы не заметили, как пересекли шлюзовые ворота и снова выехали в дюны. Перед нами опять расстилалась безграничная серая пустошь, теряющаяся за далекими горизонтами. Все еще слегка прибалдевший от услышанного, применять супертехнологии таким образом, я нажал кнопку скорости, разгоняя шестиколесный вездеход до приличного ускорения. Благодаря хорошей независимой подвеске и сбалансированной системе амортизации, плавность хода позволяла не замечать езду по относительному бездорожью. Даже изредка попадавшие под колеса блыжники почти не вызывали толчков стремительно двигающейся платформы. Дорога до помеченного портала не запомнилась ничем примечательным. Большую часть времени мои соратники по группе старались удержаться на самодельных креслах из ящиков с пищевыми пайками. А я думал, как бы не заснуть от мелькавшего перед глазами унылого однообразного пейзажа в блеклых сумрачных красках. Когда, наконец, доехали до нужной точки, то все вздохнули с ощутимым облегчением с удовольствием спустившись на землю. Оказавшись на месте, я первым делом активировал пространственный сканер, проверяя портал на предмет стабильности перехода. «Ну, что там?» — грешник потянулся, распрямляя затекшие плечи. Устройство выводило поступающие данные на мой цифровой интерфейс основы, дублируя информацию на изогнутом экране, закрепленном на левом запястье. К нему-то и попытался наклониться штурмовик, в стремлении рассмотреть итоги анализа разрыва ткани реальности. «Нормально», — отозвался я. «Времени более чем достаточно, не меньше 70 суток». Висящая над землей рябь нисколько не изменилась в размерах за те часы, что мы здесь отсутствовали. «Не могу поверить, что доехали». Думал, этот доисторический аппарат развалится на середине пути. С протяжным вздохом Боцман облокотился на переднее колесо вездехода. «У меня спина болит». Жалоба техника у других членов команды не встретила ни грамма сочувствия. Вместо этого народ принялся с энтузиазмом разгружать привезенное снаряжение. Хмурый, без дополнительных приказов, самостоятельно отправился на разведку на другую сторону портала. Вскоре вернулся и сообщил, что все в порядке и можно идти. Ящики и контейнеры резво побросали прямо в разрыв, не утруждаясь бережной транспортировкой. Единственное, что перенесли на руках... Это кейсы с пустыми флаконами и три установки преобразователя для сбора L-излучения. Две из которых сожрали последние 100 наших монет в лавке у Шизы. Давайте, давайте, время не ждет. Подгонял я соратников, сам активно помогая в переброске вещей. А что с ней будем делать? Спросил грешник, имея в виду транспортную платформу на шести колесах. Оставим прямо здесь? Я взглянул на машину. В полностью разгруженном состоянии. Она казалась довольно приземистой и чуток несуразной. Блин, и как меня уговорили купить эту колымагу? Это же натуральная рухлядь. Только толстого слоя ржавчины не хватало для полноты сравнения с техникой из кинофильмов о временах Армагеддона в стиле Безумного Макса. — А чего с ней будет, — пожал плечами я. — Думаешь, угонят? — Так еще пусть попробуют заметить. Загоним вон под тот пригорок, и нормально. Там вряд ли кто увидит. Разве что подойдет совсем уж вплотную. Ну уж точно не обратит внимания, проносясь мимо на глайдере. Так и сделали. Маскировка, конечно, не ахти, но вполне подошла для наших условий. Дальше действовали по старой схеме. Разбили лагерь рядом с первой расщелиной, перенесли туда вещи. По местному времени стояла ночь, поэтому установку преобразователей перенесли на следующий день. Утром разделились на три группы. Стерва осталась сторожить стоянку. Хмурый и Боцман взяли на себя Северный фьорд. Грешник и я отправились к Южному. Запуск сборщиков L-излучения прошел без накладок. Оставалось только ждать, периодически меняя наполненные флаконы. Пригодился анализатор биовеществ. Грешник сварганил из найденной на берегу палки рогатину с двумя наконечниками. И умудрился поймать с помощью этого примитивного орудия сразу несколько крупных рыбин. Их проверили Признались съедобными и в тот же вечер употребили по назначению. Костер разожгли из сухостоя, которого на берегу хватало с избытком. На мой непритязательный взгляд, получилось вполне прилично. По крайней мере, получше новых пайков. Шиза, сволочь такая, умудрился подсунуть нам полусинтетическую гадость, почти из такого же дерьма, что нас кормили во время ускоренного курса подготовки, неплохо на этом наварив лишних деньжат. Большую часть времени народ бездельничал, развалившись под жаркими лучами солнца чужого мира. Я предпочитал проводить время более рационально. В основном бегал вдоль береговой полосы, выполнял силовые упражнения, приседания, отжимания и все в таком роде. Короче, занимался физической подготовкой. Не потому, что потерял форму. После изнурительного обучения в гильдейском центре физические кондиции рекрутов увеличивались, хотели они того или нет а потому что просто не любил слишком долго валяться без дела. То есть я бы, конечно, и сейчас не отказался от отпуска. Полежать на пляже одного из островов Карибского бассейна, попивая пинаколаду и глазея настроенных девчонок в микроскопическом бикини. Может подцепить какую-нибудь милашку и вечерком отправиться с ней в номер комфортабельного отеля. Эх, мечты-мечты. К сожалению, этого нет в местном меню. Ни гостиниц, ни обустроенных пляжей а лишь ощущение постоянной опасности. Как тут расслабишься? Меня здорово напрягало нахождение в чужом мире. Постоянно ждал, что появятся недружественно настроенные аборигены и учудят какую-нибудь гадость пришельцам, портящим их экологию. Впрочем, это не продлилось слишком долго. Вскоре я присоединился к увлекательному занятию ничего не делания, наплевав на внутренние страхи. Я частенько размышлял о дальнейших своих действиях в Вавилоне. Но теперь уже касательно развития навыков. Очень сложный и трудный вопрос, если хорошенько подумать. А главное, невероятно серьезный, практически влияющий на всю дальнейшую жизнь. Система навыков выглядела следующим образом. Существовали ограничения по объему. Нельзя было стать мастером во всех сферах. Фиксировалось и запоминалось конкретное количество навыков, привязанных к конкретной модели основы. Чем дороже и лучше, тем больше имелось возможностей. Основа подбиралась под выбранную специализацию. Имелся главный класс и вспомогательный. Это в общепринятом варианте. Рейдеры предпочитали сосредотачиваться на каком-то одном направлении, потому что с практической точки зрения выгоднее иметь какой-то один хорошо прокачанный навык высокого уровня, чем несколько средних. Имелся также предел возможности изучения. Любое умение до пятого ранга поднималось без особых проблем. Но вот дальше случалась заминка. Без специализированной основы прогресс останавливался и намертво замирал. Невозможно было изучить навыки, скажем, из арсенала штурмовика и лекаря на максимальном, десятом уровне. Приходилось выбирать что-то одно. То же самое касалось любых других классов. Не получалось стать разноплановым умельцем на все руки, как ни старайся. Имелся потолок, выше которого не прыгнуть. При этом до определенного момента была возможность поменять направление дальнейшего развития. Я — мистик. У меня стояло три навыка третьего уровня. Теоретически это еще не приговор. При желании я без всяких проблем мог сменить класс на какой-нибудь другой. Базовая основа универсальной модели «Лазурь» вполне позволяла это осуществить. Вопрос на что именно? Какую выбрать специализацию на замену? И надо ли вообще этим заниматься? Ведь тестирования на сортировке после пробуждения проходили не просто так. Учитывались индивидуальные качества личности, психофизиологические особенности сознания и организма. Все эти исследования проводились не зря. Никто не гадал на кофейной гуще, присваивая моллюску какой-то определенный класс. Или все это ерунда. И следует пойти наперекор ученым с их тарабарщиной. Может, я хочу стать штурмовиком или техником. Я прислушался к своему внутреннему голосу, пытаясь понять, хочу ли постоянно шляться в тяжелых технодоспехах со штурмовой винтовкой на перевес или дни напролет возиться с инструментами и аппаратурой. И быстро понял, что нет, не хочу. Даже не так, категорически не желаю. Это явно не мое. А что-то другое. Даже не знаю. Кажется, тоже ничего не превещает. Выходит, клерки на распределение оказались все-таки правы. «Мистик мне подходил больше всего?» «Черт его знает!» За такими ленивыми рассуждениями время пролетело совсем незаметно. «Это последние три?» Я кивнул на продолговатые контейнеры из черного пластика. «Да, осталось забрать только преобразователь». С боцмана градом катился пот. Перетаскивание полных флаконов по жаре на далекие расстояния дались технику непросто. Ему выпал жребий таскаться к северному источнику, самому далекому из доступных трех. Процесс сбора подошел к концу. За все время нас никто не побеспокоил. Ни туземцы, ни обитатели местного животного мира. Включая стаю шакалов, встреченных раньше. Основная масса аккуратно упакованных капсул уже находилась рядом с порталом. Мы занимались транспортировкой целое утро. Ненавижу жару. Боцман с отвращением протер лицо тряпкой. Хочу встроенный климат-контроль в комбинезон. Сил терпеть уже нет. Скоро уйдем в дюны, — обнадежил его я, подхватывая сразу три ящика. Иди за своей установкой. Грешник и я уже принесли свои. Хмурые и стерва охраняют переход. Пора загружаться в обратный путь. Техник вздохнул, упер руки в бока и спросил. Вездеход уже проверили? Его никто там не спер? Не спер, — успокоил я боцмана. Иди уже. Меня тоже начинает раздражать местное светило. Как ни странно, многодневное нахождение под открытым солнцем не способствовало появлению загара. должно быть какая-то особенность спектра излучения звезды, действующего немного не так, как привычное солнце. Иначе бывший космонавт обязательно бы нашел еще одну причину для нытья. А за последние дни, честно говоря, он стал здорово мне действовать на нервы. Так что возвращение в Вавилон Я ждал с нетерпением. «Заткнись уже и тащи свою задницу за преобразователем!» Грешник выразился более эмоционально, подгоняя расклеившегося техника. Осталось совсем немного. Лагерь собран, вещи отнесены к порталу. Соберемся и, наконец, свалим из этой душной дыры. За последние дни всем чертовски надоело нахождение в этом мире, и каждый мечтал побыстрее оказаться в прохладных объятиях знакомого междумирья. «Иду, иду!» проворчал Боцман, делая шаг назад. Именно в этот момент все случилось. Нога Боцмана в ботинке на толстой подошве еще не опустилась на потрескавшийся от жары грунт, как вдруг, совершенно неожиданно, грешник схватился за грудь и с приглушенным стоном рухнул на землю. У меня сработали инстинкты тренированного тела. Мозг еще не успел толком сообразить, что происходит, а мышцы уже подали сигнал, заставляя упасть вниз, выходя из вероятной зоны обстрела. «Ты чего?» — Боцман недоуменно повернулся к грешнику. «Ложись, идиот!» — рявкнул я, быстро подползая к раненому штурмовику. Убедившись, что опасности на планете нет, наши оба тяжелых пехотинца перестали носить броню каждый день. И теперь один из них за это сполна поплатился. Что с ним? Техник все же успел последовать совету и свалился мешком рядом. «Солнечный удар получил», — огрызнулся я, интенсивно работая локтями, ползя в сторону грешника. «Придурок!» Тут я замер. До меня внезапно дошло, какой именно звук я услышал во время выстрела. Это нормально, когда в экстремальных ситуациях разум не сразу реагирует на стремительно изменяющуюся обстановку, оставляя какие-то детали незамеченными. Информация доходит как бы с задержкой. Не вся, разумеется, но какая-то часть. И сейчас то же самое. При самом выстреле я не понял, в чем дело, а сейчас сообразил. «Ах ты, сука!» — с чувством выругался я. «Что?» — испуганным голосом отозвался Боцман. «Звук! Чтоб его!» «Такой звук издает сжатый шарик энергетического заряда при трении о воздух», — объяснил я. «И что?» — все еще не врубился техник. «Его тугодумие вывело меня из себя. долбаный кретин! У него, по ходу, совсем мозги от жары расплавились. Это не просто выстрел из огнестрельного оружия. Стреляли из вайзера» объяснил я, а судя по расстоянию скорее всего использовался снайперский комплекс. здесь до боцмана наконец-то дошло. хочешь сказать, погрешнику стреляла стерва. я не видел лица нашего техника, но без труда различил в его голосе нотки недоверия напополам с недоумением. Но зачем ей это делать? А ты как думаешь злобно прошипел я. эта тварь хочет нас ограбить. все контейнеры с капсулами L излучения собраны у портала. Осталось перенести на ту сторону, погрузить в саранчу и отвезти в Вавилон. Она заберет всю добычу себе, разом закроет счет долго, еще и на будущее останется. Боцман немного помолчал. «А как же хмурый? Он же тоже у портала», — напомнил он. «Я еще раз грязно выругался. Если штурмовик в сговоре, наше положение намного хуже, чем кажется». Воевать против снайпера и против снайпера с огневой поддержкой — совершенно разные вещи. «Если они заодно, нам конец», — угрюмо заявил я. Техник заткнулся, но ненадолго. «Что будем делать? Складки в неровном ландшафте сейчас вроде нас укрывают. Встанем, умрем. Может, лучше переждать?» «Переждать? Пока нас там обкрадывают? Ты спятил?» — выдохнул я с бешенством и яростно добавил. «Убей или убьют тебя, ешь или съедят тебя. Меня воспитывали так, а тебя?» Наступила тишина, правда, ненадолго. «Я ничего не понял», — признался Боцман. «Что ты имеешь в виду?» «Что нельзя позволять обкрадывать себя всяким ублюдкам», — рявкнул я, уже не сдерживаясь. «Сиди здесь и позаботься о грешнике, а я разберусь со всем остальным».